френ нула зевнула вытянула вперед длинные ноги в зеленых пижамных брюках и посмотрела на изящные зеленые шлепанцы снова зевнула поднялась и нервно прошла через комнату к буфету налила в стакан виски выпила и содрогнулась У нее было устало измученное лицо и черные круги под глазами она подняла руку и посмотрела на крохотные часики на запястье. Было почти четыре часа утра. Услышав какой-то звук, резко повернулась, и, забыв опустить руку, присела на краешек стола, часто и тяжело задышала. Раздвинув красные занавески, в комнату вошел Дерус. Он остановился, посмотрел на нее отсутствующим взглядом, медленно снял шляпу и плащ, и бросил их на кресло. Потом взнял пиджак, отстегнул кобуру и пошел к буфету. Он понюхал стакан, на треть наполнил его виски и выпил залпом. — так ты все-таки предупредила этого мерзавца, — мрачно сказал он, рассматривая пустой стакан. — Да, — сказала Фрэнсин Лэй, — я позвонила. «Что произошло?» «Ты позвонила этому мерзавцу». «Не меняя тона», — повторил Дерус. «Ты прекрасно знала, что он замешан во всем этом. И все-таки предпочла, чтобы он смылся, даже если бы ему пришлось при этом отправить меня на тот свет». «С тобой все в порядке, Джонни?» — спросила она устало. Лерус не ответил и не взглянул на нее. Но он медленно поставил стакан на стол, налил туда еще виски, потом разбавил водой и поискал глазами лед. Не найдя, начал неторопливо пить из стакана мелкими глотками, не сводя глаз сверху буфета. На свете нет человека, который... Не понимал, как он рискует, связываясь с тобой, Джонни. Это не могло кончиться добром для него, но он должен был попытаться, насколько я его знаю. Отлично, протянул Дарус. — Только я не настолько хорош, как ты себе представляешь. Если бы не один забавный сыщик при огромной пушке и бронежилете. Мне бы уже остыл к этому часу. «Ты хочешь меня ударить?» Промолчав, спросила Фрэнсен лей Дерус быстро глянул на нее и отвел глаза в сторону. Он поставил стакан, отошел от буфета и бросил через плечо. «Нет, пока ты говоришь правду». Он опустился в глубокое кресло, поставил локти на его ручки и закрыл лицо ладонями. «Фрэнсен Лейт!» Некоторое время смотрела на него, потом подошла, присела на ручку кресла, осторожно откинула голову Даруса к спинке кресла и начала нежно гладить его лоб. дерус закрыл глаза. Тело его расслабилось и обмякло, и голос звучал сонно. — Ты спасла мне жизнь в египетском клубе. Может быть, это... Дала тебе право позволить красавчику выстрелить в меня. Фрэнсен лей молча гладила его волосы. Красавчик мертв, продолжал Дерус. Кувалик отстрелил ему половину лица. Рука Фрэнсен лей замерла на мгновение и снова продолжала гладить его волосы. Там... Была замешана жена Кэндлиса. Интересная штучка. Ей нужны были деньги Хуга. И все мужчины на свете, кроме самого Хуга. К счастью, Кувалик не пристрелил ее. Она выложила все. И за партии тоже. — Да, милый, — спокойно сказала Фрэнсен Лей. Дерус кивнул. — Кэндлис мертв. Он был мертв еще до того, как мы ввязались в эту историю. От него все хотели только одного, чтобы он был мертв. А Паризе было все равно, поскольку ему заплатили. — Да, милый, — сказала Фрэнсен Лей. — Остальное доскажу утром, — хриплым сонным голосом сказал Дерус. — Думаю я и ники в расчете с законом. Поехали в Рено, поженимся. Меня тошнит от этой собачьей жизни. Налей мне еще выпить, детка. Фрэнсин Лейни шевельнулась, лишь мягко, успокаивающе провела пальцами по его лбу и вискам. Дерус сполз пониже, и голова его упала на плечо. «Да, милый». «Не называй меня милый», — хрипло проговорил Дерус, — «зови меня просто шляпой». И когда Дерус заснул, она встала с ручки кресла и села в кресло напротив. Она сидела очень тихо и смотрела на него, подперев подбородок тонкими изящными руками с ногтями вишневого цвета.